Или, если уж на то пошло, Исаева. После случившегося мне было сложно общаться с подругой. Хотелось рассказать обо всем, но ее связь с Костей спутала мне все карты. Я боялась, что правда по цепочке со временем дойдет до Аверина. Они ведь дружат, или дружили, теперь не в курсе. И я молчала, как и все эти годы. А Алёнка ни о чем не спрашивала и не задавала никаких вопросов. Может, подруга обо всем догадывалась, а может, не рискнула расспрашивать о том вечере, чтобы не вскрывать мои раны.